просто с отравленным острием, напитанным соком белодонны или белины. Воины носили с собой эти стрелы в длинных, загнутых в виде рога колчанах из липового дерева, которые болтались у них за спиной на длинных кожаных ремнях и нередко были украшены резьбой, унизаны железом и драгоценными каменьями. Перед атакой и во время нее гунны осыпали врага целой тучей этих маленьких стрел, Стрельба их не затрудняла, потому что они, как ловкие наездники, держались на неоседланных конях и управляли ими только с помощью ног. Даже на всем скаку поводья, простая веревка, лежали на шее животного, и обе руки наездника могли свободно владеть оружием. Кроме лука и стрел, у них были даже длинные, тонкие заостренные копья — Под самым острием обыкновенно развивался на красной ленте пук человеческих волос, снятых с головы особенно ненавистного врага. Но предпочтительно, перед всяким другим оружием, гунны употребляли убийственную нагайку. На короткой рукояти из дерева или кожи было прикреплено 5, 7 или 9 ремней из самой крепкой буйволовой кожи с кожаными узлами в кулак величиной, в которые зашивались свинцовые шары или тяжелые камни. Мастерски владели воинственные намады этим страшным оружием, причем свинцовые шары легко пробивали человеческие черепа и дробили в куски самые крепкие кости. Другие народы дали этому грозному бичу прозвание «гунника» и атила. с тех пор как великий завоеватель получил всемирную известность. За первым летучим отрядом гунских всадников следовало также верхом множество гунских, германских и славянских военачальников, государей и вельмож в богатом вооружении, блестя на солнце драгоценными камнями. За ними на значительном расстоянии ехал верхом совершенно один великий Атила на великолепном вороном жеребце. Ни на всаднике, ни на лошади не было ни малейшего украшения. Ни рукоять, ни ножны меча, ни одежда хана, ни уздечка его коня не были украшены золотом, каменьями и другими драгоценностями, вопреки обычаю варваров. Высокая остроконечная мерлужковая шапка прибавляла росту Атилле. Его фигура скрывалась под широким плащом из тонкого красновато-коричневого сукна, который не спадал свободными складками от короткой воловьей шеи гунна и его крутых, могучих плеч, до самых щиколоток. Из боковых прорех выступали обнаженные руки, левая небрежно держала красивый ременный повод, а правой, повелитель Гуннов, время от времени делал медленный, почти торжественный жест в ответ на восторженное ликование своих соплеменников. Крики народа напоминали волчий вой, а жест Атилы походил на благословение. С высоты своего коня он медленно поводил по воздуху сверху вниз протянутой рукой, слегка согнутой рукой, с таким величественным видом, как будто благодать и счастье струились с его коротких, мясистых, отвратительных пальцев. Позади хана ехала, также на значительном расстоянии, вторая кавалькада-вельмож, представителей всех подвластных ему народов. Длинный кортеж, как начинался так и замыкался отрядом гунских всадников с длинными пиками. Эти воины конвоировали необыкновенно изобильную добычу охоты, которую везли на нескольких низких и широких дрогах, запряженных четверкой лошадей. Исполинский зубр, собственноручно заколотый атиллой, занимал один целые дроги. Буйволы помельче, двое медведей, несколько волков, три лося, олени, вепрь и рысь Затем всевозможные болотные птицы, цапли, журавли и другие, заклеванные дорогим исландским соколом, наполняли остальные повозки и фуры. Рядом с ними лежало в живописном художественном беспорядке охотничье оружие и снаряды всякого рода, метательные копья, луки, колчаны, стрелы, охотничьи рога. Ножи блестели на солнце посреди густых лиственных гирлянд, которыми были укрыты в защиту от солнца убитые животные. Кроме того, позади вазов с дичью вели живых пленников. Зверей, попавших в ямы, селки и сети. Глухое рычание, хрюканье и дикий вой часто сотрясали воздух, вызывая злобный лай многочисленных собачьих свор. Громадные молостские псы, употребляемые для травли медведей и волков, приходили в ужасное бешенство против своих врагов, оставшихся в живых. Они так и рвались со смычей нередко увлекая за собою ловчих. Глава семнадцатая. «Посмотрите, ради бога, что за люди! Какое изумительное искусство верховой езды!» — восклицал Ромул. «Это не люди и не всадники!» — отозвался Ритор. «Это кентавры! Человек и лошадь составляют у них одно существо!» «Взгляните туда!» — с удивлением сказал Примут. «Вон один наездник соскакивает с коня, хлопает его ладонью, и тот бежит прочь!» «Но сейчас вернется обратно, на зов хозяина», — хладнокровно прибавил дико. «Действительно так, он ловит коня за гриву. Вот он и опять на лошади. Ему удалось прыгнуть на нее на всем скаку. А тот на рыжем жеребце. Он бросается вниз, висит на одной ноге. Ну, теперь все пропало». Несколько. успокоительным тоном возразил дико «Смотрите, он лежит на спине лошади, держась правой рукой за гриву, а левой — за хвост. Видели? Уже он снова благополучно сидит на коне. А этот рядом с ним. Не переменяя положение, он вскочил обеими ногами на неоседланный хребет. Он все стоит и стоя скачет дальше. А другой налево. Он падает! Какой ужас, его сейчас раздавят!» Голова свесилась книзу. Волосы волочатся по земле. Ему ничего не сделается, — пояснила дико Наездник крепко обвил ногами туловище лошади. Да, он опять сидит верхом и еще смеется. То есть он делает отвратительные гримасы, — поправил Приск. А взгляните вон туда, нагун на Гунна, в шапке, обвешанной золотом. И с золотым колчаном. Он берет стрелу. Натягивает лук. Он целит, на всем скаку, целит вверх. Во что? Я ничего не вижу. В ласточку. Стрела летит. Ласточка падает. Слушайтесь, как ликуют гунны. Это был Дзенгизиц, второй сын господина, сказал идико Он лучший стрелок и наездник во всем гунском народе. Уж он опять выстрелил. Избил стрелой шапочку с головы ребенка. «Но ведь это преступление, подобная шутка!» «Нисколько! Царевич знает, что не промахнется!» Отвечал Эдико. «Но послушайте, что значит этот отвратительный грохот?» «И звон! Что это такое?» Военная музыка гуннов, заменяющая римские трубы и германские рога. «Смотри! Плоские тонкие обручи из дерева!» «Обвешанные по краю колокольчиками и погремушками!» «Они звенят так пронзительно!» «Обручи обтянуты кожей!» «Гунны ударяют в них деревянными палочками!» «Да», — подтвердил Эдико. «Но знаете ли вы, какая это кожа, от каких животных?» «Это человеческая кожа!» «Господин сам придумал такую шутку!» «Короли, — сказал он, — нарушившие верность Атилле, пусть служат ему и после своей казни! Пускай по смерти они возвеличивают мои победы звоном и треском!» «Чудесная музыка!» — кивнул головой приск, «И весьма поучительная для королей, которым приходится ее слушать!» Когда Тила въехал, наконец, в южные ворота лагеря и приближался к первому дому, оттуда вышла, закутанная в белый пеплос, широкой золотой каймой, молодая женщина с благородными чертами лица. За ней шло следом множество слуг и служанок. На руках она несла грудного младенца. Молодая мать остановилась перед вороным конем повелителя, который нетерпеливо рвался вперед, сдерживаемый железной рукой всадника. Женщина встала на колени и положила дитя под ноги жеребца, напряженно ожидая знака со стороны Атилы. Наконец тот молча кивнул головой. Тогда она подняла ребенка, поцеловав его, встала с колен, низко поклонилась и пошла с младенцем обратно в свое жилище. «Что значит эта сцена?» — спросил Патриций. «Кто такая эта красавица?» — полюбопытствовал Примут, смотря ей вслед. «Она гречанка, родом из Малой Азии», — пояснила Эдико. «Атила сейчас всенародно признал ее малютку своим ребенком. В противном случае мать и дитя были бы растоптаны копытами лошадей. Весь караван проехал бы по их трупам». «Как она хороша!» Повторил примут, статный мужчина. И он хотел обернуться, чтобы еще раз посмотреть ей вслед. Однако я дико удержал его. «Оставь! Не делай этого, любезный гость! Так будет благоразумнее!» Тут у деревянного забора одного из домов появилась старуха в гунской одежде, сверху донизу увешанной римскими золотыми монетами. Ее также сопровождало множество прислуги обоего пола. Она подошла к Атиле с правой стороны и подала ему прекрасной серебряной чаше художественной коринфской работы, на которой был изображен снаружи пир богов на Олимпе, сырое мясо, нарезанное тонкими ломтиками и сильно вонявшее луком. Атила милостиво кивнул ей головой, погрузил в чашку пальцы и принялся есть кровавую пищу. С низким поклоном отступила старуха назад, и царь Гуннов поехал дальше. Во всё время он не произнёс ни слова. «Это была Часто, супруга Хэлхала, ближайшего советника владыки», — сказал дико: «Вон её муж, высокий седой старик на рыжем коне. Он едет позади господина. Только одна Часто из всех княгинь гунского народа имеет право приветствовать повелителя при его возвращении в лагерь и подавать ему сырое мясо и сырой лук, любимую пищу гуннов, которая считается у них священной» и перешла к ним от самых отдаленных предков. Глава 18. Наконец, Атилла с юношеской легкостью спрыгнул с лошади. Он ездил без седла, как все гунны. Но хан соскочил не на землю, а на шею одного из склонившихся ниц славянских князей, которому пришла сегодня очередь удостоиться высокой чести. Со всех сторон селения стекались ко дворцу толпы народа с женщинами и детьми. Тут были германцы, славяне, финны и гунны, греки и римляне. Воздух оглашался говором и криками на разных языках. Многие протягивали руки с умоляющим видом и громко требовали у повелителя помощи, защиты или оправдания. Атила стоял у крыльца с серьезной миной. Все глаза были устремлены на него. По знаку хана, пешая стража из гунов, тесно окружившая его со всех сторон, пропускала за подвижную ограду из своих копий каждого поселения поодиночке, предварительно отобрав у него оружие и подвергнув его тщательному обыску. Допущенные к владыке падали ниц перед отилой, целовали ему обнаженные ноги, потому что он также ходил босиком, и затем излагали свои просьбы или жалобы. Большинство он немедленно давал ответ, исключительно на гунском языке, и часто просители, радостно вскакивая с колен и удаляясь, осыпали его благодарностью. Наконец к господину подошел богато одетый гунский предводитель, который был встречен почтительными поклонами расступившейся перед ним стражи. Он низко склонился перед Атилой, прося прощения, что должен беспокоить его просьбой. «Ах, мой верный цедруль! Ты растоптал мне копытами конницы целый народ Амельцуров!» Если ты не попросишь только звезды с неба, то я всегда готов исполнить твои желания. На охоте рассказал мне твой старший ловчий, когда мы связали восемью крепкими канатами ноги чудовищному туру, попавшему в яму, и закрыли ему намордником глаза, будто бы ты можешь... Из любви к тебе я очень охотно проделаю штуку с быком перед моим народом. Приведите сюда этого великана непроходимых болот. «А вы, оруженосцы, принесите мне боевую секиру из арсенала. Самую тяжелую!» Столпившийся народ пугливо раздался. От охотничьего обоза тридцать охотников тащили ко дворцу страшное чудовище — громадного тура, ноги которого были спутаны толстыми веревками, так что он едва переступал под ударами погонщиков, хлеставших его гунскими нагайками. Громадная голова была запрятана в кожаный чехол с отверстиями только для страшных рогов, далеко торчавших по обе стороны. На каждом роге повисла скорчившийся клубок по два гунна, дергавших и тащивших вперед пленного царя дремучих лесов. Но бедное животное, выносившее такое жестокое обращение, вдруг опустило могучую шею с густой косматой гривой оглушительно зарычало и неожиданным движением головы с такой силой подбросила на воздух своих мучителей, что они далеко отлетели на обе стороны. Однако это не спасло Тура. На него тот час бросилось еще несколько человек и ухватило за рога крепче прежнего. Пленник зарычал еще раз, но глухо и почти жалобно. «Стойте!» — крикнула Тилла. «Пусти его! Отойдите все прочь!» И он стал приближаться с левой стороны к быку, который неподвижно стоял, как будто удивляясь своему внезапному освобождению. Высоко мелькнула в воздухе блестящая точенная секира в руке Атилы и опустилась вниз, одним взмахом перерубив шейные позвонки громадного животного. Целый поток крови хлынул на землю, обрызгав всех стоявших вокруг даже на далеком расстоянии, И в то же время обезглавленное туловище страшной темной массой рухнуло на землю, так что хрустнули кости. Гунны оглушительно заревели от восторга, чужестранные гости содрогнулись от ужаса. Сначала в диком реве гуннов нельзя было разобрать отдельных слов, а лишь одни отрывистые, неясные восклицания. Только мало-помалу стало слышно, что они кричали. Атила, батюшка, великий наш отец, Владыка надо всеми, господин целого мира, Атила могуч и славен. Да, велик ты и славен, Атила, воскликнул князь Эцендруль, бросаясь перед ним на колени. И нет тебе равного на земле? Я думаю, что нет. Совершенно хладнокровно отвечал тот подавая обратно окровавленную секиру. «Дарю тебе Турью голову на память, мой верный Эдсендруль. А рога на ней велю покрыть по золотой в палец толщиной». Наконец адский гвалт понемногу улегся. Императорские послы подумали, что настал удобный момент доложить о них и просить о приеме. Эдико согласился с ними и направился между почтительно расступившейся перед ним стражей к Атильле. Он указал правой рукой на дожидавшихся в отдалении римлян и прошептал что-то на ухо повелителю. Тот не повернул даже головы в сторону послов. Легкая краска, гнева или радости, вспыхнула на минуту и снова исчезла на его желтовато-бледном лице. Потом он громко и внятно крикнул на латыни, придавая своим словам небрежный тон. «Посольство от императоров!» «Ну, это неважно. Мне докладывали раньше о финских послах с Балтийского моря, от Апсфов и Утургуров, от Примаров до Акациров, да еще от трех других наций. Я забыл их имена. Пускай те представятся мне раньше». Обратившись к своим вельможам, Атила повторил этот ответ на гунском языке и, повернувшись к римлянам спиною, стал медленно подниматься на крыльцо своего деревянного терема с гордым спокойствием, не лишенным величия. Глава девятнадцатая Вечером того же дня в парадной комнате одного из лучших домов селения сидело двое мужчин за откровенной беседой. Это было жилище Хелхала. С потолка искусно составленного из полированных дощечек свешивалась лампа отличной восточной работы. Она распространяла мягкий, ровный свет в не особо обширной комнате, обставленной не в римском или греческом вкусе, а как будто нарочно остававшейся верной во всех мелочах старинному грубому быту гуннов. Низкие деревянные скамейки, на которых приходилось сидеть, поджав ноги, стояли вдоль стен. Звериные шкуры, лошадиные кожи, дубленые и недубленные, Высокий, грубо сколоченный из нетесанного елового дерева четырехугольный сундук, заменявший стол, составляли все убранство. Оно дополнялось принадлежностями верховой езды, разного рода охотничьими снарядами, а также исключительно гунским оружием. Кроме луков, колчанов, копий и нагаек, здесь были еще деревянные метательные палицы. Они висели по стенам или аккуратно были разложены по полу, верхний слой которого, состоявший из утрамбованной глины, был услан вместо ковров и циновок простым камышом, до того грязным и затоптанным, что его давно не мешало бы переменить. На одной из низких деревянных скамеек, спиной к стене, помещалась приземистая коренастая фигура Атилы. Его большая голова на толстой воловьей шее задумчиво поникла на грудь. Повелитель Гуннов вкутался в тот же красновато-коричневый плащ, который был на нем при въезде в лагерь. Он сидел молча и неподвижно, закрыв маленькие, но вместе с тем выпученные глаза. Однако было заметно, что хан не дремлет, потому что по временам он мигал веками. Пол комнаты в этом месте был покрыт толстым слоем лошадиных шкур. Хвост и грива оставались на них нетронутыми и были переплетены пестрыми лентами и золотыми нитями. На шкурах У самых ног повелителя лежал старик Халхал, -Хал, почти совершенно лысый и седобородый. Он опирался правым локтем о землю, поддерживая рукою голову, и не сводил взгляда с отиллы. Даже чуть заметное движение век повелителя не ускользало от него. Наконец, маститый хозяин прервал молчание. «Говори, господин», — начал он совершенно спокойным, почти беззвучным голосом. «Тебе хочется говорить. Все эти дни, когда мы целыми часами скакали рядом, верхом или молча отдыхали у костра, я замечал твоё глубокое раздумье. Конечно, ты успел зрело обдумать и взвесить свои планы, а теперь тебе хочется высказаться. Говори же, хел-хал твой верный слуга». Повелитель тяжело перевел дух, из его широкой груди вырвался как будто подавленный стон или хрипение. «Ты прав, Халхал. тебе часто удавалось угадывать мои мысли, и не из любопытства расспрашиваешь ты меня теперь, я знаю. Тебе хочется, чтобы я облегчил свою душу. Да, я должен потолковать с тобою не только о моих намерениях насчет римских послов». Не только о моих планах на завтра или послезавтра, или на следующий год, и не только об одном будущем. Поговорить сначала о прошедшем. Оно одно может объяснить тебе моё настоящее, а настоящее — объяснить будущее. Придвинься ко мне поближе, Халхал. -Хал. Нельзя говорить вслух о том, что я хочу сказать, потому что я намерен излить последние волны, Бушующие на дне моей души и обнажить перед Тобою все ее тайники. Не дни, не годы, а целые десятки лет молча носил я в душе накипавшие чувства. Какое наслаждение высказать их наконец! И кому я могу довериться? Женщине такие мысли не по разуму. Мои сыновья, они слишком молоды. «Брат...» — Атила слегка вздрогнул и умолк. Старик бросил на него торопливый, робкий взгляд. «У тебя нет больше брата, господин. Уже много времени прошло с тех пор, как князь Бледа скончался. С тех пор он иногда... Мне было почти жалко, что он умер. Но нет, он должен был умереть, так хотела судьба, и вот... Его не стало. «Да, не стало», — повторил хелл уставившись глазами в землю. «Знаешь, старик!» — воскликнула Тила со внезапной резкостью. «Князь Бледа умер не сам по себе!» И он прибавил шепотом, протягивая вперед правую руку. «Я убил его вот этой рукой!» «Это твое дело», — хладнокровно произнес хелл Ни один мускул не дрогнул на его лице, и он не поднял опущенных глаз. «Мне нравится», — заметила Тила после некоторой паузы, «что ты не прикидываешься удивленным. Значит, тебе это известно?» «С самого начала». «О гунном». «Так же». «И они простили?» «Разве они тебя когда-нибудь упрекали в том, ты сделал это?» «Значит, так было необходимо?» «Да, необходимо. Того требовал бог мщения. Ты скоро поймешь это. Слушай». «Слушаю», — сказал хэл -Хал. Он сел поудобнее на своей мягкой подстилке, выставил колено, уперся в них руками и закрыл ладонями морщинистое лицо. Все слабее и слабее горел фитиль в золотой висячей лампе, спускавшийся с узорного потолка на широком красном ремне. Некогда она горела в Иерусалимском храме Иеговы, потом была привезена легионами Тита в Рим, взята императором Константином из пантеона и пожертвована в храм святого Петра. А несколько лет назад папа Лев преподнес ее вместе с другими сокровищами гунам, убеждая Атилу не ходить войною на Рим. Атила же вздумал подарить ее Хелхалу, и теперь она среди ночной тишины сделалась свидетельницей такой потрясающей исповеди, какой не приходилось ей слышать и на берегах Тибра. Глава двадцатая «Ты знаешь...» — с расстановкой начал повелитель Гуннов. «После смерти отца...» «Как он был страшен, плавая в своей крови!» «Да, и женщина была причиной...» — вздрагивая, перебил Хеллхалл. «Молчи — Молчи! — прикрикнул на него Атила. — Если бы гунны это знали! Но старик, взволнованный воспоминаниями, забыл обычную покорность пред своим господином и продолжал. Слабая женщина решилась на такое и совершила его с помощью простого ножа. Старая сарматская ведьма! С клинка струилась теплая кровь, она размахивала им над растрепанной головой. Алые капли падали на ее седые волосы. А убийца меж тем кричала. «Он распял моего невинного внука, и старая бабушка отомстила за юношу!» Страшно подумать, что дряхлая старуха убила Мунцука, повелителя гуннов моего господина. Халхал застонал от горя. «Молчи, говорю тебе!» ведь это все равно известно целому свету. Хотя ты и брат твой, бледа, велели убить всех, кто присутствовал при смерти твоего отца. Сорок мужчин, двенадцать женщин и человек шесть детей, а старуха немедленно заколола сама себя. Но некоторые из этих людей с проклятиями рассказывали перед казнью своим палачам, за что их убивают. Палачи не смолчали и передали подробности дела другим. Так и узнал я истину, вернувшись из похода против яцигов. Нехорошо, что гунны знают правду. Они верят нелепому пророчеству, связанному с насильственной смертью от руки женщины. «Тут нет ничего нелепого», — возразил старик, поднимая голову. И, твердо взглянув на повелителя, он прибавил. Пророчество вполне справедливо. Атила пожал плечами. «Не сомневайся в том», — наставительно проговорил старик, поднимая указательный палец. «А главное, не расшатывай веру в народе. Ты сам, я с горем замечаю это, стал меньше почитать старинную веру отцов». «Ну, это уж слишком сильно сказано. Я верую в бога войны» в богомщение, который дал мне в руки собственный меч. Я верю в предсказания наших жрецов, подымящиеся крови военнопленных. В особенности, — прибавил он, улыбнувшись про себя, — когда они мне предсказывают счастье и победу. — Значит, — с неудовольствием возразил Хелл-Халл, ты веришь во все, что перешло к нам от отцов, насколько это тебе нужно. Берегись, боги не позволяют издеваться над собою. «Берегись, господин!» Не изменяя своей спокойной позы и только немного приподняв громадную голову, заговорил повелитель Гуннов. «Ты угрожаешь мне, хотя только гневом богов, но все-таки угрожаешь. Разве ты забыл, с кем говоришь, старик?» «Нет, не забыл. Сатиллой, перед которым трепещет земной шар. Но не боги, а также и не старый хелл Халхал учил тебя ездить на маленькой лошадке, когда ты был малюткой. Он продевал твои пальчики в гриву, учил сжимать кулачок и сам бежал рядом с конем. Лошадка была такая беленькая, послушная. Я подхватил тебя вот этими руками, когда ты мальчиком свалился однажды с коня. Халхал хал станет говорить тебе правду, пока жив. «Ты знаешь, я готов ее слушать». «Не всегда. Характер у тебя, как плохо прирученный степной волк. Непрочный намордник — твое великодушие. Хищное животное всегда готово внезапно сбросить его с себя». «Да-да», — подтвердил Атила как бы про себя, — Дикая кровь перешла мне в наследство от многих поколений, и потому ее трудно укротить. Но будь справедлив, старик. Вот видишь, тысячи народов преклоняются перед моим кнутом. Бесчисленные боги, которым они служат, боги отцов наших, Христос и Егова, Ватан, Юпитер, Цребок. При этом и гун, и христианин, и иудей, и германец, и римлянин, и вент Каждый клянется, что его бог есть бог истинный. Христианин позволит изрубить себя в куски, но не принесет жертвы чужим богам. Что же делать мне, владыке всех этих народов? Должен ли я верить в их богов, у которых один исключает другого, или вовсе не верить ни во что? Халхал -хал сделал жест ужаса. «Или я должен выбрать то, что мне лучше всего подходит», И во что я могу веровать без лицемерия и самообмана? Я именно так и делаю, а прежде всего верю в самого себя и в свою счастливую звезду. Но, конечно, я верю также и в того, кто избрал меня своим орудием — мстительного бога войны. Глава двадцать первая. Старик перестал уже сердиться и с воодушевлением, взглянув на своего господина, воскликнул. «И в тебя верят больше, чем ты сам, твои гунны и твой халхал. -хал. Верят, к несчастью, гораздо сильнее, чем в благочестивое предание отцов. Наш теперешний разговор как нельзя лучше доказывает это. Каким образом?» «Ты знаешь», — начал старик, понизив голос, хотя некому было его подслушивать, «что горе и проклятие угрожают всем, то только находится поблизости от трупа мужчины, убитого женщиной. Гунны бегут от такого покойника, как от чумы. Тебе известно также, какое проклятие по старинному непоколебимому верованию нашего народа постигает не только мужчину, умершего от руки женщины, но также и его сыновей. А все же гунны верят в тебя и твое неизменное счастье. Атилла с легкой дрожью во всех членах плотнее закутался в свой плащ и отвечал. Старшего сына постигло уже проклятие. Неужели оно сбудется и над вторым? Нет. Судьба, наверное, удовольствовалась одной жертвою. Исполнение наполовину, по-моему, совершенно достаточно для таких глупых суеверий. Он попробовал улыбнуться, но ему это не удалось. Берегись, Аттилла, не гневи богов, как бы они не исполнили вторую половину проклятия на тебе самом. Пустяки. Уж если допускать суеверия, то я лучше поверю предсказанию, полученному недавно, во время жертвоприношения пленных воронейских князей. По их трепещущим внутренностям жрец-прорицатель угадал мою будущность и сказал мне, Тебя отила, не ранит ни металл, ни камень, ни дерево, ни нож, ни дротик, ни стрела, ни секира, ни палится. Ты умрёшь в своей спальне в нежных девственных объятиях прекрасной женщины. Слостолюбивый Гун проговорил это, прищурив глаза и, видимо, упиваясь соблазнительной перспективой. Умная голова, ты так и не догадался, что колдун ведь он был не гун, странствующий фессалиец, предсказывая только то, что, по его соображениям, приятно слушателю и сладко, как мед. Все знают, что ты падок до да женщин. Нет, Халхал, -хал, ты ошибаешься. Это предсказание имело более глубокий и серьезный смысл. Но вернемся к смерти князя Бледы. Когда мы по-братски разделили отцовское царство и все сокровища, то есть как раз поровну. «Это было благородно со стороны Бледы. Он был старший брат имел право на все наследство, а между тем уступил тебе половину. Какой благородный поступок!» «Но и глупый!» — гневно возразил хан, мрачно сдвигая брови. «Это стоило ему жизни. И так мы царствовали мирно два года, потому что Бледа был крайне справедлив». Перестанешь ли ты хвалить его? С грубостью перебила Тила. Он давно сгнил в земле и не может вознаградить тебя за лесть. Царствуя вместе, мы поддерживали мир с соседями и отразили несколько нападений. Но могущество гуннов стало постепенно уменьшаться. Неправда, оно только разрасталось. По моему, что не идет вперед, то идет назад. Напрасно уговаривал я брата подняться войною на Византию, Равенну, против готов. Таким образом, он пропустил много благоприятных случаев. Войны за престолонаследие, междоусобия, бунты в соседних государствах. «Укажи хоть на одну несправедливость против нас, брат», — говорил он. «И тогда я не потерплю этого, но сам делать несправедливостей никогда не буду». «Мудрый государь!» «Молодушный человек!» «Я один с половиной у гуннов был недостаточно силен для исполнения моих планов». «Для порабощения мира!» «Я мог приниматься только за мелкие предприятия. Да и то брат становился у меня поперек дороги, когда враждебная сторона прибегала к его защите и обвинял меня в несправедливости. Долго переносил я это, хотя вся кровь кипела во мне от бешенства». Наконец, Бог избавил меня от неприятной помехи. Еще раз поехал я к брату, чтобы уговорить его напасть на Византию, когда там боролись три партии. Победа была несомненно. Бледа отказал мне сначала холодно, когда я принялся настаивать с неудовольствием. «Хорошо же!» — с гневом воскликнул я. «Я один пойду воевать!» «Ты слишком слаб!» — возразил он. «Вот увидим!» — сказал я и повернулся, чтобы идти. Но тут Бледа стал мне угрожать, и это погубило его. «Берегись, не забывайся!» — грозно остановил он меня. «Видя твою дикую жадность, я уже давно раскаиваюсь, что уступил тебе половину своего наследства. Живи мирно, иначе я спрошу твоих гуннов, нельзя ли мне и теперь воспользоваться правом первородства. Вспомним, не согласятся ли твои подданные лучше жить в мире», под моим кротким управлением, чем постоянно сражаться с соседями, покоряясь твоему дикому произволу и твоей нагайке. Эти неожиданные слова ошеломили меня, а Бледа с горной осанкой ушел из комнаты. Сначала я онемел от бешенства, но потом испустил дикий крик и помчался из лагеря брата в Дунайский лес. Едва успел я достичь своего жилища на реке Тиссе как у меня открылась горячка. На следующую ночь я видел сон». Атила умолк, глубоко перевел дух и закончил торжественным тоном. «Этот сон решил его судьбу, а вместе с тем мою и тысячи других народов». Глава двадцать вторая «Мне снилось». Невидимая сила внезапно подняла меня с моей постели, унесла из палатки, и я полетел кверху, как будто на крыльях вихря. Так поднимался я все выше и выше, до самых звезд, оттуда опустился на вершину высочайшей на земле горы. До тех пор меня окутывал мрак, теперь же стало светло. Я увидал под собою в кровавых лучах утреннего солнца все страны земли. Реки извивались по ним серебристыми лентами, но также с багровым оттенком. Я окидывал глазами целую вселенную от востока до запада, от первоначальной родины моего народа в Солончаковых степях по ту сторону Малоазиатского моря, до столпов Геркулеса, который, как говорят, покорил себе мир. Я видел вселенную от полночных стран, где море, скованное льдом, омывает волнами ледовитый берег, до полудня, где желтоволосый король вандалов катается по трепещущему Карфагену в золотой колеснице на ослепленных львах. И я увидел перед собою жизнь народов и их правителей во всех этих странах. Они озабоченно суетились, точно муравьи. Но вдруг я испугался. Солнце затмилось, потому что между ним и мною Стояла громадная, страшная фигура великана. Его железные стопы опирались на низменность под горою, а голова терялась в облаках. Таким образом мне видна была только его грудь, защищенная панцирем, и шея. По временам в облаках пробегала молния. То был пламенный взгляд его глаз, перед которым я должен был опускать свои веки. Его лицо было закрыто, но верхушка шлема торчала из-за облаков, сверкая, как растопленное золото. Я знал этого великана или догадывался, кто он такой. Это был Пуру, верховное божество гуннов, страшный бог войны. Хеллхал содрогнулся. Он скрестил руки на груди и прошептал. «Будь милостив к нам, Пуру, страшный бог». Ко мне он всегда был милостив и до сих пор остаётся таким, потому что я слышал из-за облаков его голос, подобный отдалённым раскатам грома. И этот голос сказал мне, «Ты видишь перед собою народы земли, но до сих пор ты их видел только снаружи. Теперь же я покажу тебе их, как они есть». И вдруг мой взгляд проник через все мраморные крыши, через купола храмов, церквей, дворцов, в каменные дома на юге и востоке, под навесы кожаных шатров бродячих пастушеских племен, под кровли из моха и в занесенные снегом лачуги рыбаков и звероловов на западе и севере. И везде я видел ссоры и насилия, грабеж и воровство, убийства и прелюбодеяния. Наконец, о, какое ужасное ясновидение, Мой глаз проник в мозг и сердце каждого человека. Я увидал его сокровеннейшие мечты и желания. Хитрости, ложь и неумолимая ненависть ютились там, прикрываясь притворной дружбой. Жажда мести, разврат облекались в ласковые речи. Тут я увидал лицемерие жрецов и жертвователей. Но главное, в каждом человеке брал перевес надо всем остальным низкий, Молодушный страх смерти!» Мною овладело ужасное отвращение к человеческому роду. Я закрыл глаза, потому что не хотел больше видеть. Но бог войны сказал, «Неужели ты боишься, гун?» «Не знаю, что со мною», — отвечал я, «но мне стало гадко, как будто от зловония гниющего мяса». «Это отвратительно! Пусть бы лучше ничего не было, чем то, что есть!» Ты говоришь правду, и ты, ты сам должен осуществить великий переворот. Атила, сын Мунцука, взгляни туда на юг, на этих римлян в Равенне и Византии. Они неизлечимо больны, они разлагаются изнутри. Скипетр мира выскальзывает из их рук. И посмотри вон туда, к полуночным странам. Видишь этих белокурых великанов с блестящими голубыми глазами? Ты думал? Ты тревожился, что они овладеют тем золотым скипетром? Не беспокойся. Они похожи на медведей своих родных лесов. Они сильны, бесстрашны, но тупы, как настоящие звери. Они бьют друг друга при малейших столкновениях из глупой страсти к войне. В битве они опьяняют себя кровью, а после победы — пивом и медом становясь ниже животных, которых только один раз можно напоить до пьяна обманом. Кроме того, они никогда не научатся повиноваться, а потому никогда не будут и господствовать. Кто сумеет их ссорить между собою и натравлять друг на друга, тому будет легко погубить их с помощью их собственного безумия, которое они называют честью, верностью и геройством. Их невоздержанность и страсть к хмельным напиткам также приносят им страшный вред. Вообще у них три слабости — излишняя воинственность, безумная гордость и пьянство. Дальше за этими белокурыми исполинами живут другие народы, которых окутывает еще утренний туман. Те умеют лучше повиноваться, но господствовать и заботиться о будущем еще менее свойственно им, чем голубоглазым исполином с детскими сердцами. И пьют они не меньше, и не так отважны. Кто украшает медведей, тот смеется над волками. Твои же гунны, хотя ниже ростом и слабее римлян, сынов Асгарда и сарматов, однако их численность подобна песку степей, и они могут повиноваться беспрекословно, беззаветно, как собаки охотнику Тебе они будут повиноваться, как стрела, которую ты кладешь на лук. Жатва поспела. Хочешь быть моим жнецом? Воспрянь, Атилла. Чудовищная безнравственность Рима, накопившаяся за целое тысячелетие, вопиет ко мне о мщении. Я бог мести. Хочешь быть мечом моим? Согласен? Если так то сбрось себя сию минуту все человеческое, то есть малодушное. Будь бесчувственным, как меч в моей руке. Покоряйся только моей воле. Безжалостно коси зрелые колосья. Убивай сотнями тысяч, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков. А я тогда возвеличу имя твое перед всеми царями земными и покорю тебе все земли от востока до заката солнца. Ни хлебные злаки, ни трава, ни овощи не будут расти больше на той почве, которой коснулись копыта твоего коня. И пускай твое имя, пока звучит человеческая речь, сделается самым страшным словом в ушах людей, обозначая собою славу и проклятие, гордость и ужас, которым нет подобных. Ты должен называться бичом Богом богомщения, слыть самым великим, И самым страшным человеком на земле. Согласен ты слепо исполнить то, что я тебе назначил? Атилла, хочешь ты?» Я дрожал. Мне было страшно. Я молчал. Моя кровь стыла от ужаса. «Я подумал, ведь тебе придется убивать и невинных». Мне вспомнилось, как ребенком сидел я с братом Бледой на коленях нашей милой матери. Мне стало жаль матерей и бедных малюток. Бессмертный прочитал мои мысли. Он залился смехом, страшным, как эхо громовых ударов между скал, и воскликнул. «Ты колеблешься? Ты не хочешь?» «Хорошо. В Дунайском лесу, невдалеке от палатки Бледы, лежит зарытый в землю под зеленым мохом мой старый победоносный меч». Король, который найдет его, с той же минуты, хочет он или не хочет, обратиться сам в мой бесчувственный победоносный меч. Значит, твоему брату выпадет жребий быть владыкой мира. Бог войны исчез среди грома и молнии. Я очутился в темноте. Гора, на которой я стоял, разверзлась под моими ногами. Я полетел в бездонную пропасть, точно тяжелый камень. Кровь пошла у меня изо рта и носа. Наконец я стукнулся о землю, чувствуя во рту вкус крови. Тут я опомнился и проснулся. Действительно, у меня текла кровь и носом, и ртом. Я лежал у своей постели на земле, свалившись оттуда в горячечном бреду. Мне казалось, что я умираю. Была ночь. Тускло теплилась лампада, но надо мною, несмотря на позднюю пору, Склонялся какой-то человек, то был гонец от бледы. Он говорил мне, твой брат, как старший, требует тебя к себе до захода солнца. Если же ты не явишься и не откажешься от затеянного похода, он отнимет у тебя подвластные народы, как и дал их тебе. На этом посланный исчез. Глава двадцать третья. На другой день я ехал к брату через Дунайский лес. Вечерело. Солнце просвечивало сбоку, сквозь ветви елей. Его красно-багровые лучи обдавали червонным золотом древесные сучья и стволы, и небо, видневшееся между вершинами деревьев. Все кругом было залито кровавым заревом заката, совершенно так, как я видел во сне. Даже мягкий густой мох на лесной почве жадно поглощавший теплоту солнечных лучей, казался пропитанным кровью. Я далеко опередил своих провожатых. Меня знобило, и страшный сон грезился мне наяву. Вдруг послышалось в лесу мычанье стад вправо от дороги. Я очнулся от забытья. Навстречу мне вышел из чащи пастух в длинном плаще из коровьей шкуры. Я его узнал. Это был один из работников в доме брата. Мы подъезжали уже к его лагерю. «Зачем же ты бросаешь стадо, Руаль?» — спросил я. «И что у тебя под плащом?» «Господин», — отвечал пастух, «тут у меня необыкновенный старинный меч. Я ушел ненадолго от стада, чтобы отдать эту находку моему хозяину. Вот как она мне попалась. Захромала у меня одна молодая корова, придя с водопоя». Из передней левой ноги текла у нее кровь. Я пошел по кровавому следу и вижу, что возле источника, куда ходил скот, торчит из сырого моха железное острие. Стал я своим пастушьим посохом рыть в том месте землю и вырыл старый заржавленный меч. Вот и знаки на нем нацарапаны. А тут, смотрите... Пастух откинул свой плащ и поднес мне оружие. Здесь у железного стержня, который втыкался в рукоять, дерево давно сгнило, горят, как жар, круглые красные камешки, похожие на капли крови. Кровь горячей волной побежала по моему телу, а зноб мой прошел. «Мне! Дай мне сюда этот меч!» Вскричал я вне себя и протянул с лошади руку, чтобы схватить сокровище. Но пастух ловко отскочил в сторону. «Что вы! Как это можно?» — возразил он. «Оружие найдено на земле моего князя и его же слугою. Оно по праву принадлежит ему». Руаль бросился вперед и был под защитой стражи, окружавший лагерь, прежде чем я успел настичь его на своем коне. Вскоре я вошел в палатку брата. Пастух стоял перед ним на коленях, держа в обеих руках необыкновенную находку и рассказывал князю свое приключение — Бледа протянул было руку за мечом, но мой приход заставил его отступить. Он выслал Руаля из палатки, желая остаться со мною наедине. Пастух встал с колен, низко поклонился и вышел вон, положив меч на стол. Брат кивнул мне головой с гордым и строгим видом, чего никогда не бывало прежде. Выпрямился во весь рост, он был гораздо выше меня, и заговорил. «Послушай, Атилла!» «Выбирай любое. Сегодня мне приснилось, будто бы ты превратился в исполинского волка, о котором говорится в германских сагах, что он при конце мира поглотит и богов, и людей. Но знай, не бывать этому. Имя гуннов не должно быть проклятием между всеми народами. Поклянись не затевать походов без моего согласия, иначе я отниму у тебя твоих подданных». Они охотно будут мне повиноваться, потому что тебя ненавидят и питают к тебе один страх, а меня любят. Любовь же сильнее ненависти. — Вот как? Но ведь это шутка! — с трудом вымолвил я. Меня душила ярость. — Нет, ошибаешься, — отвечал Бледа. — Хочешь, я подтвержу самой страшной клятвой, что исполню свою угрозу? Я поклянусь на мече. Он схватился за свой меч, но его не оказалось на поясе. Бледа оставил оружие в спальне, на стенах палатки также не висело ни одного клинка, потому что этот шатер служил для перов. Вдруг его взгляд упал на страшную находку Руаля. Ужас сковал меня до мозга костей. — Ну вот и прекрасно! — произнес брат. — Руаль, пастух, передал мне, что по старинным сказаниям нашего народа Меч Бога Войны зарыт в землю в Дунайском лесу. «Может быть», — прибавил с улыбкой Бледа, «это и есть тот самый меч-кладенец. Я поклянусь на нем». Брат медленно пошел к столу, но успел сделать лишь два шага. На третьем он рухнул к ногам моим. Я видел алую струю, хлынувшую из его горла. Я весь был обрызган его кровью, которая текла из меча, найденного в лесу. Я сам не понимал, как он очутился в моих руках. Убитый не крикнул, а только бросил на меня укоризненный взгляд. Но мне это было нипочем. Я сделался бесчувственным. Раскаяние молчало в моей душе. Сердце у меня закалилось против жалости и стало твердым, как сталь в моей руке. Ликуя в диком веселье, я воскликнул — «Да, это волшебный меч! Мне больше ничего не жаль!» Тут глаза брата закрылись навеки. Атила умолк, глубоко переводя дух. Глава двадцать После долгого молчания Хилхал заговорил, бросив на брата-убийцу спокойный взгляд. «Выйдя из палатки, ты сказал гуннам, что князь Бледа, упившись вином, неосторожно наткнулся на меч. Не все поверили этому. Поднялся ропот. Но я не дал им времени бунтовать, предприняв с того дня походы и против Остготов, и против Маркоманов и Сарматов. Хелхалки внул кивнул головой, подтверждая слова господина. У Бледы не было еще детей. Его беременную вдову лишили свободы и подвергли строгому надзору. Кто у нее родился — этого не мог разузнать ни один человек. Атила, недовольный перерывом своей речи, отвечал с коротким кивком головы. Родился мальчик и умер. С этих